Глава пятая. «Чистая энергия» помогает передвигать предметы взглядом. «Ну что, рванем в Исакиевский собор?» — закричал дядя Саша с порога. «Там сегодня служба вечерняя, так что даже за вход платить не придется». Помолимся святому Исаакию, чтобы даровал нам дерзновение. В вашем возрасте оно, ох, как необходимо, да и мне не помешает». «Почему дерзновение?» — не понял Олег. «Потому что святой Исаакий римского императора обличал и не стеснялся». «Круто! А голову ему за это не отрубили?» Нет, только в болото бросили. Ладно, собирайтесь, ребята, по дороге расскажу, чем дело там у них с императором закончилось. Со слов дяди Саши дело закончилось так. Святой Сакий чудесным образом спасся из болота, а император Валент пал от руки варваров, как и предсказывал святой. Прямо сказочка настоящая, как про его вещего тезку и волхвов. Олег всегда скептически относился к такого рода рассказам. Ведь даже третиклашкам известно, вся история человечества — миф, который каждая заинтересованная сторона переписывает по-своему. Одни видят в ней, как развивались трудовые отношения, другие — как развивалась наука, третий, как совершенствовалась мораль, четвертый, как изменялась религия. И каждый выдумывает такую историческую концепцию, которая соответствует его установкам и предрассудкам. Ну, и к чертям, эту историю. Исаакиевский собор, конечно, поражал своими размерами и мощью. Но олег был не фанат классицизма гораздо больше ему по душе были барокко и модерн однако внутри храма у него было одно дело очень важное дело служба уже шла они втроем встали в задних рядах прихожан и каждый стал думать о своем минут через десять дядя саша с сестрой отправились покупать и ставить свечи, а Олег стал оглядываться по сторонам, чтобы убедиться, что на него никто не смотрит. Он уже накопил достаточно слюны для смачного блевка, но неожиданно поддавился и закашлялся. Почему-то плюнуть на пол собора оказалось очень тяжело. Когда тренировался на улице, никаких проблем не возникало, А теперь, давая задание, мастер Йода предупреждал, прана не любит, чтобы ею управляли, и поэтому будет сопротивляться. Но Олег не ожидал, что будет настолько тяжело. Ни один человек не смотрел в его сторону. Однако у Олега было ощущение, будто на него направлены десятки осуждающих взглядов. «Дядя Саша и Маргоша вот-вот вернутся», — мелькнула паническая мысль, и Олег, наконец, решился. Быстро плюнув себе под ноги, он растер слюну ботинком и сделал непринужденный вид. Вдруг какая-нибудь бабка все-таки заметила его действие и сейчас начнет укорять. Тогда он очень удивится и не сможет понять, в чем его обвиняют». Но никто Олега не окликнул, хотя его не покидало чувство, что он находится под перекрестным взглядом десятков людей. Когда мастер Йода заявил, что плевок в соборе переведет Олега на первый уровень управления чистой энергией, парень в очередной раз подумал, что гном его разыгрывает. Но тот был предельно серьезен. «Я вижу каналы, по которым движется прана», — сказал наставник джедаев. Один очень значимый канал проходит через Исаакиевский собор, куда вас не сегодня-завтра повезут. Своей слюной вы откроете пране доступ к своему сознанию, и в вас вольется определенное количество чистой энергии». «А как я узнаю, что перешел на первый уровень владения праной?» — спросил учителя Олег. Йода достал из кармана рубахи спичечный крабок, вынул из него спичку и положил на свою маленькую ладошку. «Приподнимите ее взглядом», — тихо сказал учитель. «Не могу», — сознался Олег после нескольких безуспешных попыток. «Правильно. Сейчас вы на нулевом уровне и не умеете делать даже самых простых вещей». Йода подбросил спичку взглядом, она полыхнула сине-зеленым пламенем, а пепел от нее закружился и собрался в символ Инь и Ян. Когда вы плюнете на пол собора, в вас вольется энергия. С помощью этой энергии вы сможете передвигать небольшие предметы силой мысли. Именно так вы и узнаете, что перешли на первый уровень. Пока Маргоша помогала тете Анжеле стряпать ужин, Олег встал в гостиную у окна, на котором притулился потлатый аспарагус, достал из кармана заранее припасенную скрепку и положил ее себе на ладонь. — Давай же, приподнимайся! — приказывал он скрепке. Но та оставалась неподвижна. Тут он вспомнил другие слова наставника. «Надо концентрироваться сознанием не на предмете и не на своем желании, а на действии, которое открыло тебе доступ к новому уровню». Олег стал во всех подробностях вспоминать, как плюет на пол собора, как размазывает плевок ботинкам, И скрепко пошевелилась. Она уже начала приподниматься над ладонью. Но тут в комнату вошла Марго и сбила ему весь настрой скрепко, безжизненно замерла. «Чего это ты делаешь?» — удивилась сестра. «Да так, в волшебству учусь!» — с вызовом ответил Олег. «Брателла, не смеши мою селезенку, какой из тебя волшебник!» «Да никакой, наверное», — разозлился он. «Но я хоть что-то пытаюсь сделать, чтобы выбраться из этого поганого мира. А ты, как стрекоза у Крылова, сейчас поешь и пляшешь, а вот потом попляшешь». «Это ты не в кассу сказал», — скривилась Марго. «С чего это я вдруг пляшу? А с того, что ты ловишь кайф от этой волшебной реальности, в то время как я пытаюсь нас спасти». Знаешь, какого мне это стоит труда? Смотри, если застрянешь здесь навечно, меня потом не вини. Да, гипнотизировать скрепку — это титанический труд, — засмеялась Маргоша. Потом ты также загипнотизируешь меня, и вуаля, я окажусь в нашем родном мире. Олег так разозлился на сестру, что хотел уже рассказать про плевок в соборе и про то, Чего ему этот плевок стоил? Но вовремя опомнился. Вдруг сеструха неправильно поймет. Она типа нравственная, типа безгрешная. А брат у нее подонок и разрушитель моральных устоев. Ай-яй-яй, как нехорошо вышло. Он должен просить прощения у боженьки и вымыть в соборе весь пол. Я... «Хоть что-то пытаюсь сделать», — повторил Олег и спрятал скрепку в карман.